Глава 4. Королевский футбольный клуб В 1920 году Мадрид завершил свой 18-й игровой сезон, оказавшийся для клуба удачным наполовину. В борьбе за Кубок Испании Сливочным удалось дойти только до четвертьфинала, где по итогам двух встреч они проиграли Атлетику из Бильбао с общим счетом 5-2. Правда, Атлетику не удалось заполучить кубок, В финале он уступил Барселоне со счетом 0-2. Что же касается Мадридского чемпионата, который с 1913 по 1931 год назывался центральным региональным чемпионатом, то в нем сливочные одержали победу уже девятую по счету. 29 июня 1920 года король Альфонсо XIII пожаловал клубу титул «Королевский» что дало возможность добавить королевскую корону на клубный герб или, если выразиться иначе, увенчать короной эмблему клуба. Изначально эмблема Мадридского футбольного клуба представляла собой синие инициалы «М», «С» и «Ф», сплетенные на белом фоне. Сноска. Мадрид Футбол Клуб В 1908 году по инициативе новоизбранного президента клуба Адольфа Милендеса эмблема была усложнена. Инициалы клуба наложили на круглый щит, заимствованный у герба города Мадрида. В 1920 году щит увенчали короной, которая была убрана в 1931 году после прихода к власти республиканцев. Вместо короны на эмблеме появилась диагональная пурпурная полоса, призванная символизировать принадлежность клуба к области Кастилия. Сноска Королевство Кастилия, расположенное в одноименной области, было одним из средневековых королевств Пиренейского полуострова. В 1941 году по инициативе 10-го президента Мадрида Антонио Сантоса Пиральбы корона была возвращена на эмблему, изменившую основной цвет синего на золотой. Спустя полвека диагональная полоса изменила цвет на синий, который стал еще насыщеннее в 2001 году. Вдобавок, из эстетических соображений дизайна буква «М» увеличилась в объеме. Раздулась, как говорят мадридцы. И эмблема герб приняла современный вид. Сноска. В 2014 году по религиозным соображениям с эмблем на клубной продукции, реализуемой в странах Ближнего Востока, был убран крест, расположенный на королевской короне. Но если вы встретите человека, на футболке которого изображен только вензель из букв М, С и Ф, то знайте, что перед вами истинный ревнитель исконных клубных традиций – превыше всего почитающий благословенные времена Хулиана Паласиаса и братьев Падрос, когда мечи были круглее, небо синее, а трава зеленее. Впрочем, если говорить не о гербе, а о клубном гимне, даже ревнители традиций считают лучшим третий и последний на данный момент вариант, написанный Надиром Хаятом, более известным как Red One. На слова Мануэля Жабойша в честь 10-й победы Галактикас в Лиге чемпионов 2013-14 годов. Этот вариант отличается от двух предыдущих своей искренностью. Слова словно льются из сердца. Мадрид, Мадрид, Мадрид. Хала, Мадрид. Инадамас, ина, Дамас, Хала, Мадрид. Сноска. Вперед, Мадрид. И ничего больше. Только... С королевскими титулами клубов связаны два мифа. Согласно первому, высочайшее покровительство приносит клубу множество благ. Это не совсем так. Да, конечно, статус королевского клуба почетен и выделяет клуб из числа прочих. Но деньги привлекаются не титулами, а игрой футболистов и стараниями клубных менеджеров. И вообще, на сегодняшний день в Испании насчитывается более 20 реалов, причем в Ла Лиге их выступает от 5 до 7. Второй миф, пользующийся огромной популярностью в Барселоне, гласит, что титул королевского клуба является своего рода политическим маркером, поскольку его получают лишь те, кто поддерживает идею единой Испании. По этому поводу можно сказать лишь то, что было сказано давно и повторяется постоянно. Спорт вне политики. «Реал Мадрид» будет продолжать играть с Барселоной или, скажем, «Атлетико Бильбао», вне зависимости от статуса, который будут иметь Каталония и страна Басков. Сноска. Наиболее яркими проявлениями сепаратизма в современной Испании являются сепаратистские движения Каталонии – центром которой является Барселона и страны Басков, крупнейшим городом которой является Бильбао. Всего же в той или иной степени сепаратистские настроения присутствуют в добром десятке регионов Испании. Спорт должен объединять, а не разобщать. Футбольная сборная Испании приняла участие в летних Олимпийских играх 1920 года, которые состоялись в Антверпене. В мире эти игры в первую очередь помнят из-за дебюта олимпийского флага – белого полотнища с пятью переплетенными кольцами голубого, черного, красного, желтого и зеленого цветов, символизирующих континенты. Но испанцам прежде всего памятна серебряная медаль, завоеванная их футболистами. Обыграв датчан со счетом 1-0, испанцы вышли в четвертьфинал, где уступили бельгийцам – хозяевам турнира. Далее пришлось сражаться за второе место с другими командами, проигравшими в четвертьфинале. Победив шведов со счетом 2-1 и итальянцев со счетом 2-0, испанцы вышли в финал проигравших, где 5 сентября встретились со сборной Нидерландов. Преимущество в игре было на стороне испанской сборной, которая победила со счетом 3-1. Два первых гола забил нападающий Барселоны Феликс Сисумага а автором третьего гола Алла Тереса Вала Винсида стал Пичичи. Сноска. Испанское выражение, аналогичное по смыслу русскому Бог любит Троицу. Ворота испанской сборной защищал легендарный Рикардо Самора Мартинес, о котором можно судить хотя бы по его прозвищу Божественный. На протяжении своей без малого четверть вековой игровой карьеры Самора выступал за Испаньол Барселону, Реал Мадрид, французскую Ниццу и сыграл 46 матчей за сборную Испании. Сноска. Ницца. Олимпийский гимнастический клуб Ницца. Олимпий гимнастик-клуб Ниц, Французский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1904 году и выступающий в Лиге 1, в высшем французском футбольном дивизионе. Пик славы Ниццы пришелся в 50-е годы прошлого века, когда команда клуба четырежды выигрывала чемпионат Лиги 1 в сезонах 1950-51, 1951-52, 1955-56 и 1958-59 годов. Он по праву считается лучшим вратарем в истории испанского клуба, которого пока никому из соотечественников превзойти не удалось. В команду Реала божественный Рикардо пришел в 1929 году и оставался в ней до 1936 года, сыграв со сливочными 82 официальных матча. При нем Реал выиграл два чемпионата Испании. По итогам сезонов 1931, 32 и 1932, 1932 33 годов, а также завоевал два Кубка Испании в 1934 и 1936 годах. Сноска. Имеются в виду официальные чемпионаты Испании, а не заменяющие их турниры. Первым тренером сборной стал Франциско Пако Бру Льенце игравший в команде на позиции защитника. Свою игровую карьеру пока Бру начал в Барселоне. За Реал Мадрид он не выступал, но с 1934 по 1936 год и с 1939 по 1941 год тренировал команду сливочных. Перерыв в работе был вызван гражданской войной, во время которой Бру работал с каталонским клубом «Жирона». Сноска. О причинах перерыва в работе Бру с клубом Реал Мадрид будет рассказано в пятой главе. Что же касается клуба Жирона, Жирона Футбол Клаб, то он был основан в 1930 году и вплоть до сезона 2016-17 годов никогда не выступал в Ла Лиге. Кубки Испании, завоеванные Реалом в 1934 и 1936 годах и серебряная олимпийская медаль 1920 года, стали единственными трофеями Бру как тренера. Выступал пока и в качестве футбольного судьи. «Проблема арбитров заключается в том, что они знают правила игры, но не понимают самой игры», — сказал однажды тренер Билл Шенкли в свое время вытянувший из болота клуб «Ливерпуль». Первая сноска. Уильям Бил Шенкли. 1913-1981. Шотландский футбольный тренер, один из наиболее известных футбольных менеджеров Великобритании, кавалер рыцарского ордена Британской империи. С 1959 по 1974 год возглавлял команду клуба Ливерпуль, который смог вывести из второго английского дивизиона в чемпионы первого дивизиона. Шенкли упоминается в The Fields of Anfield Road, одной из наиболее известных песен болельщиков Ливерпуля. За воротами Шенкли я услышал, как капитан кричит: "Шенкли, они забрали тебя!" Но прежде чем отправиться на небеса, ты оставил после себя 11 великих людей. Вторая сноска. Ливерпуль. Ливерпуль футбол клуб. Английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1892 году и выступающий в английской премьер-лиге. Самым успешным периодом в истории клуба стали 70-е и 80-е годы прошлого века, когда командой Ливерпуля руководил Билл Шенкли и его ученик Боб Пейсли. К Бру эти слова не относились. Игру он понимал досконально. Рассказывали, что во время переодевания перед первым матчем, который ему предстояло судить, Бру выложил на всеобщее обозрение в раздевалке свой кольт, а, закончив переодеваться, засунул кольт под пояс своих шортов. Один из игроков спросил Бру, «Зачем он притащил на игру оружие?» «Хочется быть уверенным в том, что матч пройдет в спокойной обстановке», ответил рефери. «Неизвестно, сколько правды и сколько выдумки в этом анекдоте, но ведь даже выдуманные истории соответствуют характеру персонажей». «Не так ли?» Обращает на себя внимание обилие товарищеских матчей в старые добрые времена. Так, например, в сезоне 1919 20 х годов Мадрид провел... 30 таких встреч, в том числе и с иностранными клубами. Например, с лиссабонской Бенфикой и голландской Бреддой. Сноска первая. Бенфика. Спорт Лиссабон и Бенфика. Спот Лиссабоа и Бенфика. Португальский футбольный клуб из города Лиссабон, основанный в 1904 году и являющийся одним из самых титулованных клубов Португалии. Выступает в Премьера Лиге, высшем футбольном дивизионе страны. Сноска вторая. Нак Бреда. Нак Бреда – нидерландский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1912 году. Перемещается между эре-дивизией и эрста-дивизией, первым и вторым футбольными дивизионами Нидерландов. В 1920 году Мадрид совершил турне по Италии. Международные матчи, даже если они были товарищескими, вызывали повышенный интерес, в основе которого лежали не только патриотические, но и практические соображения. Это в наше время всеведущая сеть за секунду предоставит нужную информацию, а тогда обмениваться опытом приходилось во время встреч. Постепенно складывался так называемый романский футбольный стиль, отличительными чертами которого стали изящество и быстрота, противопоставляемые натиску и грубой силе английского стиля. В 1920 году команду Мадрида покинул знаменитый Сантьяго Бернабео, выступавший за клуб в качестве нападающего с 1911 года. Он ушел в мадридский атлетик, за который сыграл всего один матч после чего вернулся в свой старый клуб. Что ж, каждый художник имеет право на творческие поиски, и футболисты не составляют исключения из этого правила. Да и вообще, чтобы понять, что именно этот клуб твой, нужно сравнить его с другими. С 1913 года в стране существовала Единая футбольная федерация – Королевская федерация футбола Испании. Первым делом федерация упорядочила турнир Кубка Испании посредством ввода отборочных региональных раундов, в которых клубы встречались дважды – дома и в гостях, а затем приступила к разработке полноценного национального чемпионата. Но этот процесс затянулся надолго, поскольку сначала нужно было перевести испанский футбол на профессиональную модель. Точнее даже не перевести, а узаконить перевод. Поскольку спорт становится профессиональным сам по себе Возрастающие требования приводят к тому Что игрокам приходится уделять тренировкам все больше и больше времени Возможности сочетать спорт с работой на другом поприще практически не остается Клубы начинают выплачивать игрокам премии На которые те могли бы жить Дело лишь за тем, чтобы назвать эти премии заработной платой И установить официальный регламент Первые правила испанского профессионального футбола были утверждены клубами 30 июня 1926 года после продолжительного обсуждения. Хотя на самом деле обсуждать было нечего, поскольку перед глазами имелась обкатанная английская модель. Два с лишним года ушло на то, чтобы достичь соглашения по поводу национального футбольного дивизиона. 23 ноября 1928 года была образована Испанская футбольная лига. И в следующем году начался первый национальный чемпионат. Но до этого пока еще далеко. На нашем календаре 1920 год. Год коронации клуба, в котором Мадрид победил в центральном региональном чемпионате. Кампионат регионал Сентро. Набрав 9 очков. Не стоит удивляться столь малому количеству, ведь в чемпионате участвовало 4 команды и состоял турнир из 6 матчей. Мадрид выиграл 4 матча, один проиграл и один сыграл в ничью. Сливочные забили соперникам 17 голов, а в свои ворота пропустили 7. Второе место в турнирной таблице занял мадридский атлетик, набравший 8 очков. На третьем месте оказалась команда столичного клуба «Рассинг», существовавшего с 1914 по 1932 год. Аутсайдером, не получившим ни одного очка, оказалась мадридская гимнастика, прекратившая свое существование в середине прошлого века. Вот вам и вся статистика. А теперь, если есть желание, можете освежить в памяти статистику последней Ла-лиги. Победа в чемпионате 1919-20 годов стала последней для клуба Мадрид. Дальнейшие трофеи завоевывал Реал Мадрид, ставший единственным испанским футбольным клубом, у которого титул превратился в сокращенный вариант названия: Реал. Просто Реал. 20-е годы прошлого века выдались для сливочных хорошими. Клуб побеждал в региональном чемпионате в 1920, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928 и 1929 годах. В том, кто правит балом в регионе, сомнений не было и быть не могло. Конечно же, Реал. Что же касается общеиспанского чемпионата, аналогом которого в 20-х годах прошлого века продолжал служить Кубок Испании, то тут сливочной команде не везло с 1917 года. Пять раз в ревущие 20-е Кубок завоевала Барселона. По два раза трофей достался Атлетику Бильбао и Ирунскому Униону. И один раз в 1929 году его получил Эспаньол, Из Бильбао. Сноска Ревущие 20-е, Бурные 20-е, Устоявшиеся в западной культуре название периода 20-х годов прошлого века, для которых были характерны радикальные изменения во всех сферах социально-культурной жизни. Почему Реал оставался в стороне? Во-первых, потому что региональному чемпионату тогда придавалось большее значение, а во-вторых, Клубу было куда развиваться и над чем работать. Ну, и элементарное спортивное везение тоже нельзя было сбрасывать со счетов. В 1922 году «Сливочные» в полуфинале проиграли «Униону» в переигровочном матче со счетом 0-4. В финале турнира в 1924 году уступили той же команде со счетом 0-1. А в полуфинале 1927 года тоже потерпели поражение от бело-черных со счетом 0-2. Сноска. Прозвище игроков команды клуба «Реал Унион» из Ируна. Но при всем том, в 1932 году «Реал Унион» вылетел из Ла Лиги и в наше время курсирует между вторым и четвертым дивизионами испанского футбола, а «Реал Мадрид» продолжает выступать в высшей лиге. «Спорт — это прежде всего люди», — сказал однажды Сантьяго Бернабеу. Футболисты Реала стали первыми, кто надевал черные нарукавные повязки в знак скорби по умершим товарищам. Подобным образом сливочные в 1922 году почтили память полузащитника Сатера Арангурена Лабайру, выступавшего за клуб на протяжении семи сезонов с 1911 по 1918 год а также память великого Пичичи, умершего в марте 1922 года, незадолго до 30-го дня рождения отсыпного Тифа. Для испанцев вообще, и для членов клуба «Реал Мадрид», в частности, память имеет большое значение. Недаром же в одном ряду с лондонским Уэмбли, манчестерским Олд Траффордом, бразильской «Мараканой», мюнхенской «Альянс-Ареной» и прочими аренами стоит стадион имени Сантьяго Бернабеу, которому вполне можно было бы оставить первое название – Новый Чамартин. «Когда-нибудь дети вырастают настолько, что бросают вызов отцам», гласит старая испанская пословица. Футболисты Реала бросили вызов английским отцам футбола в 1925 году – когда в рамках выездного турне были сыграны товарищеские матчи против таких знаковых клубов, как Бирмингем Сити, Ньюкасл Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур. Сноска Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Футбол Клуб. Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон Тайн. Основанный в 1892 году в результате объединения футбольных клубов Newcastle East End и Newcastle West End, в настоящее время выступает в премьер-лиге. В наши дни футбольный клуб «Бирмингем Сити» странствует между вторым и третьим футбольными дивизионами Англии, но сто лет назад... Это был один из наиболее известных английских клубов, ведущих свою историю с 1875 года. Молва связывает упадок прославленного клуба с цыганским проклятием. Якобы на том месте, где в 1906 году построили домашний стадион Бирмингема Сент-Эндрюс, стоял цыганский табор. Будучи изгнанными с насиженного места, цыгане прокляли клуб. «Чтобы вам сто лет не было удачи!» Сто лет минуло в 2006 году, но Бирмингем Сити так и не смог вернуть себе былую славу. В 1925 году Сливочные проиграли все три встречи с английскими футболистами, но в данном случае не так был важен результат, как само событие. Английское турне было чем-то вроде паломничества к истокам футбола. Вдобавок, Испанские футболисты удостоились похвал в местной прессе, по достоинству оценившей технику гостей и их спортивный дух. Кстати говоря, в сезоне 1925 26 годов сливочные стали черно-белыми, поскольку руководство клуба решило изменить цвет основной формы, сделав шорты и гетры черными. Новшество не прижилось. С ним связывали неудачи того сезона, и в следующем сезоне президент клуба Педро Парахис решил вернуться к прежнему варианту формы с белыми шортами. Есть традиции, которые лучше не нарушать. В 1927 году в жизни Реала состоялось грандиозное событие – первое большое турне по Америке, в ходе которого сливочные посетили Аргентину, Уругвай, Перу, Кубу, Мексику и Соединенные Штаты. Турне открылось 9 июля 1927 года встречей с Комбинадо Буэнос-Айрес, представлявшей собой сборную аргентинской столицы. Матч закончился с нулевым счетом. На следующий день состоялась переигровка, в которой хозяева победили гостей со счетом 3-2. В тот же день гости отыгрались победой над командой клуба «Бока Хуниорс». «Бока Хуниорс» Клуб Атлетико Бока Джуниорс – аргентинский профессиональный футбольный клуб из Буэнос-Айреса, основанный в 1905 году, выступает в премьере в высшем футбольном дивизионе Аргентины, является одним из наиболее титулованных клубов страны. У Бока Хуниорс много общего с Реалом. Оба клуба столичные, они никогда не покидали высшего национального дивизиона и на сегодняшний день являются в своих странах чемпионами по количеству собранных трофеев. После Буэнос-Айреса сливочные посетили город Росарио, в котором 16 годами позже родится великий Лионель Месси и станет играть в молодежной команде местного клуба «Ньюэлс Олд Бойс которому мадридцы проиграли со счетом 4-0. И давайте мы не будем к ним строги. Во-первых, на игровой форме сливочных не могли не сказаться акклиматизация и переезды. А во-вторых, играть в гостях всегда тяжело, особенно если твоих соперников поддерживают горячие латиноамериканцы, которые во время каждой игры болеют за своих кумиров так рьяно, будто этот матч последний в их жизни. Прошлое тоже не стоит сбрасывать со счетов. По сей день жители бывших колоний испанской короны радуются втройне, если в чем-то одерживают верх над бывшей метрополией. Так что можно представить, в какой обстановке приходилось играть команде Реала. Тем не менее, 24 июня в Монтевидео сливочные сыграли в ничью. 0-0 с командой клуба Пиньяроль заслуженно считающегося лучшим южноамериканским футбольным клубом 20 века. Сноска. Пиньяроль. Клуб «Атлетика Пиньяроль». Уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео, основанный в 1891 году, выступает в премьере в высшем футбольном дивизионе Уругвая. Является одним из самых титулованных клубов Уругвая и всего мира. Проигрыш со счетом 0-2 в следующей игре с аргентинской командой Racing из «Авильянды» стал последним поражением американского турне. Дальше «Сливочные» побеждали, или же счет оказывался ничейным, как во встречах с перуанской альянсой из Лимы и с нью-йоркским Брукхеттаном. Оба раза счет был 1-1. Сноска первая. «Рассинг-клуб». Racing клаб де Avellaneda – аргентинский футбольный клуб из города Авельянеда, восточного пригорода Большого Буэнос-Айреса, основанный в 1903 году и выступающий в аргентинской премьере. Вместе с клубами River Plate, Bokeh Uniors, Independente и сан Lorenzo образует так называемую «большую пятерку» аргентинского футбола, включающую наиболее титулованные клубы страны. В 1999 году клуб обанкротился, но смог встать на ноги благодаря поддержке болельщиков. Сноска 2: Альянса Лима. Альянса Лима. Футбольный клуб из Лимы, столицы Перу, основанный в 1901 году и выступающий в первом, высшем футбольном дивизионе страны. Является одним из самых титулованных клубов Перу, 22-кратный чемпион страны. Сноска третья. Брукхэттен. Брукхэттен – американский профессиональный футбольный клуб из Нью-Йорка, основанный в 1933 году и распущенный в 1962 году. В 1947 году, после слияния с клубом Нью-Йорк «Галасия», Брукхэттен был переименован в Брукхэттен-Галасия. Название Брукхэттен образовано слиянием названий двух районов Нью-Йорка. Бруклина и Манхэттена. Главой испанской делегации был менеджер команды Сантьяго Бернабео, годом раньше завершивший игровую карьеру. Турне по Америке принесло Реалу мировую известность и показало, что сливочные играют на высоком уровне. Но за все, как известно, нужно расплачиваться. Продолжительное заокеанское путешествие сказалось на подготовке команды к сезону 1927 28 годов, в результате чего в региональном чемпионате Сливочные заняли второе место, пропустив вперед Атлетику. А в Кубке Испании дошли только до четвертьфинала, где проиграли Валенсии с общим счетом 3-4. Сноска. Валенсия. Валенсия Клаб де Футбол. Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1919 году и выступающий в Ла-лиге. Но совсем без трофеев Реал не остался. Команде удалось взять Кубок Кастилии, также известный как Кубок Центральной Федерации, который в том году разыгрывался между победителем чемпионата и командой, занявшей второе место. Если в финале чемпионата Реал уступил Атлетику со счетом 1-3, то в борьбе за Кубок Кастилии одержал победу со счетом 3-0. В следующем году Реал вернул себе региональное чемпионское звание и продолжал побеждать в чемпионате до начала Гражданской войны, после которой этот турнир был проведен всего один раз и на этом прекратил свое существование. В 1928 году Королевская Испанская Футбольная Федерация отобрала 10 первых участников новособранного премьера дивизиона – Высшей Лиги Национального Футбола. В число избранных вошли Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Бильбао, Реал Сосъедат, Аренас де Гечо и Реал Унион, как предыдущие победители розыгрыша Кубка Испании. А Атлетика Мадрид и барселонские клубы Испаньёл и Европа как предыдущие финалисты кубка. Первая сноска. Аренас. Аренас Клаб де Гетсо. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Гечо в провинции Бискайя, основанный в 1909 году. В настоящее время выступает в Сегунде Б, четвертом футбольном дивизионе Испании. Вторая сноска. Полное название этого футбольного клуба, основанного в 1900 году, Королевский испанский спортивный клуб «Барселоны». Изначально клуб назывался «Соседат Испаньола де Футбол», выступает в «Ла Лиге». Клуб «Рассинг» из Сантадера получил место в премьере как победитель отборочного турнира, в котором ему пришлось бороться с командами «Валенсии», Севильи и «Бетиса». Сноска первая. Рассинг Сантандер. Риал Рассинг Клаб де Сантандер. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Сантандер в провинции Кантабрия, основанный в 1913 году, выступает в Сегунде. Сноска вторая. Севилья. Севилла Футбол Клаб. Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1890 году. Выступает в «Ла Лиге». Является самым успешным клубом в истории Лиги Европы УЕФА, семь раз побеждавшим в этом турнире. Сноска 3: «Реал Бетис». «Реал Бетис Балампие Сад». Испанский профессиональный футбольный клуб из города Севилья, основанный в 1907 году и выступающий в «Ла Лиге». Правящий король Испании Филипп VI является почетным членом клуба. Первым чемпионом премьеры стала Барселона, а Реал в 1929 году занял второе место в турнирной таблице чемпионата. Но в 1932 и 1933 годах Сливочным удалось завоевать чемпионский титул. В сезоне 1931-1932 годов Реал выиграл 10 игр чемпионата – 8 сыграл в ничью и не проиграл ни одной, что принесло команде 28 очков. В следующем сезоне очков было столько же, но расклад по играм получился иным. 13 побед, 2 ничьих и 3 поражения. Следующий Кубок Испании был завоеван сливочными в 1934 году, когда они победили в финале Валенсию со счетом 2-1. А 21 июня 1936 года, накануне начала гражданской войны, Реал взял кубок в седьмой раз, обыграв в гранатовых со счетом 2-1. Этот матч вошел в историю футбола благодаря невероятному сейву вратаря сливочных Рикардо Саморе, который не дал возможности нападающему барсы Хосе Эсколе сравнять счет на последней минуте. Этот сейф считается наиболее ярким в истории испанского футбола. Продолжая по привычке называть команду Реалом, а трофей Кубком Испании, следует уточнить, что по политическим причинам с 1932 по 1936 год Кубок Испании официально назывался Кубком Президента Республики, а с 1939 по 1976 год Кубком Генералиссимуса. Из названия клуба в 1931 году с образованием Второй Республики исчезло слово «реал», и он снова стал просто Мадридом. Сноска Вторая Испанская Республика была провозглашена 14 апреля 1931 года после низложения короля Альфонса XIII и ликвидирована 1 апреля 1939 года после капитуляции республиканцев в гражданской войне. Титул и корона вернулись к клубу в 1947 году, когда Испания снова стала считаться королевством. Сноска Испанский диктатор генералиссимус Франсиско Франко, официально носивший титул Каудильо, вождь, В 1947 году объявил Испанию королевством и продолжил править государством без монарха в качестве регента. Полностью монархия была восстановлена в 1975 году, когда после смерти Франка на престол взошел король Хуан Карлос I, внук Альфонсо XIII. Читателям следует иметь это в виду, но в тексте будут использоваться привычные названия. Так удобнее.